Часть вторая. Индивидуация как путь жизни. Все виды человеческой деятельности направлены на восстановление в каждом из нас с помощью каждого из нас первоначального центра, в котором единственным и неповторимым образом мироздание отражается. Пьер Яр де Шарден. Глава четвертая. Поиск смысла. Состояние каждого человека таит в себе решение тех вопросов, которые он ставит. Он реализует его в действии как жизнь прежде, чем начинает постигать его как истину. Эмерсон. Функция символа. В современную эпоху широко распространенное ощущение бессмысленности составляет один из симптомов отчуждения. Многие пациенты обращаются за психотерапевтической помощью не по поводу ясно выраженного расстройства, а потому что чувствуют, что жизнь не имеет смысла. А внимательный психотерапевт непременно обратит внимание на то, что эти люди испытывают на себе разрушающие последствия не только неудовлетворительного детского опыта, но и переворота, вызванного значительными изменениями в культуре. По-видимому, мы проходим период коллективной психологической переориентации, сопоставимый по масштабу с периодом возникновения христианства на руинах Римской империи. Упадок традиционной религии сопровождается увеличением числа свидетельств об общей психической дезориентации. Мы утратили ориентиры наше отношение к жизни стало неоднозначным. Христианство представляет собой систему великих символов, которая, по-видимому, утратила способность определять все обязанности людей или удовлетворять их высшие потребности. Это привело к повсеместному распространению ощущения бессмысленности и отчуждения от жизни. Еще неизвестно — появится ли новый коллективный религиозный символ. А тем временем, те, кто осознает эту проблему, вынуждены вести собственный поиск смысла. Для них индивидуация превращается в образ жизни. Я употребляю здесь слово «смысл» в специальном значении. Вообще говоря, можно выделить два различных варианта использования этого слова. Чаще всего — Оно относится к абстрактному, объективному знанию, которое передается с помощью знака или изображения. Так, например, слово «лошадь» обозначает определенный вид четвероногих животных, красный свет светофора означает остановку. Это абстрактный, объективный смысл, который передается с помощью знаков. В то же время существует и другой вид смысла, а именно — субъективный, живой смысл, который относится не к абстрактному знанию, а к психологическому состоянию, способному утверждать жизнь. Именно этот смысл мы используем, когда описываем глубоко волнующее переживание как нечто значимое. Такое переживание не несет абстрактный смысл, по крайней мере, не в первую очередь. Напротив, Оно передает живой смысл, который имеет аффективную окраску и органично связывает нас с жизнью в целом. Сновидения, мифы и произведения искусства способны передавать это значение субъективного, живого смысла, который совершенно отличается от объективного, абстрактного смысла. Неразличение этих двух различных употреблений слова «смысл» приводит к постановке вопроса «В чем смысл жизни?», на который невозможно ответить, потому что здесь спутаны объективный, абстрактный смысл и субъективный, живой смысл. Этому вопросу можно дать более субъективную формулировку. В чем состоит смысл «моей» жизни. И тогда у него появляется возможность обрести ответ. Проблема смысла жизни тесно связана с ощущением собственной идентичности. Вопрос «в чем состоит смысл «моей» жизни» почти полностью совпадает с вопросом «кто я такой?». Несомненно, последний вопрос имеет субъективный характер. Адекватный ответ можно получить только изнутри. Поэтому мы говорим, смысл обретается в субъективности. Но кто ценит субъективность? Когда мы употребляем слово «субъективный», то нередко подразумеваем нечто, что касается только одного человека и не имеет ценности для других. С начала упадка религии у нас отсутствует адекватная коллективная поддержка интровертной, субъективной жизни. Все имеющиеся течения имеют противоположную направленность. Различные средства воздействия западного общества незаметно побуждают человека искать смысл жизни во внешнем, в объективности. Независимо от того, что составляет цель, государство, корпоративная организация, материальное благополучие — или получение объективных научных знаний, поиск смысла человеческой жизни неизменно осуществляется там, где его нет, во внешнем, в объективности. Единственная, особая, неповторимая субъективность человека, составляющая подлинный источник смысла человеческой жизни — и не поддающиеся объективной статистической оценке, оказывается тем презренным камнем, который был отвергнут строителям нашего современного мировоззрения. Даже большинство психиатров, которым положено лучше других разбираться в проблеме, содействуют укреплению доминирующей установки, при которой умаляется значение субъективности. Несколько лет назад я познакомил группу психиатров с работой о функции символов. Затем один из участников дискуссии высказал замечание по поводу этой работы. Главное его возражение состояло в том, что я охарактеризовал символ так, словно он представляет собой нечто реальное, почти живое. Я действительно дал такую характеристику символу. Это замечание отражает общее отношение к психике и к субъективности. Принято считать, что у психики нет собственной реальности. Субъективные образы и символы рассматриваются лишь как отражение окружающей обстановки человека и его межличностных отношений или как осуществление инстинктивных желаний. Салливан высказал крайнюю точку зрения, идея неповторимой индивидуальной личности есть заблуждение таким образом знаменитый психиатр невольно становится еще одним сторонником коллективистской массовой психологии современный человек крайне нуждается в открытии реальности и ценности внутреннего субъективного мира психики в открытии символической жизни. По этому поводу Юнг говорит следующее. Человек нуждается в символической жизни. Но у нас нет символической жизни. В вашем доме есть уголок, в котором вы могли бы выполнять обряды, как это делают в Индии? В Индии даже в самых простых домах существует отгороженный занавеской уголок, в котором члены семьи могут придаваться символической жизни, давать обеты или заниматься медитацией. У нас нет такого уголка. У нас нет ни времени, ни пространства. Только символическая жизнь способна выразить потребность души. Ежедневную, заметьте, потребность души. И поскольку у людей нет символической жизни, Они не в силах выбраться из ужасных, скрижащущих жерновов обыденной жизни, с которой они вынуждены мириться. Человек нуждается как в мире символов, так и в мире знаков. Символы и знаки необходимы, но их не следует путать друг с другом. Знак представляет собой смысловую единицу, обозначающую нечто известное. Согласно этому определению... Язык является системой знаков, но не символов. С другой стороны, символ является образом или изображением, которое указывает на нечто в принципе неизвестное, на некую тайну. Если знак передает абстрактное, объективное значение, то символ передает живое, субъективное значение. Символ обладает субъективным динамизмом, способным привлекать к себе внимание и вызывать восхищение у человека. Символ представляет собой живую, органическую сущность, которая выполняет роль источника и трансформатора психической энергии. Исходя из этого, можно сказать, что знак является мертвым, а символ — живым. Символы представляют собой спонтанные плоды архетипической психики. Символ невозможно изготовить, его можно только обнаружить. Символы выполняют роль носителей психической энергии. Именно поэтому их необходимо рассматривать как нечто живое. Они сознательно или бессознательно передают эго жизненную энергию, которая поддерживает направляет и мотивирует человека. Архетипическая психика постоянно создает устойчивый поток живых символических образов. Обычно такой поток образов сознательно не воспринимается. Исключения составляют сновидения и фантазии в состоянии бодрствования, когда сознательный уровень внимания снижен. Тем не менее, у нас есть основания полагать, что даже в состоянии полного бодрствования этот поток символов, заряженных действенной энергией, продолжает свое течение незаметно для эго. Символы проникают в эго, побуждая его идентифицироваться с ними и неосознанно разыгрывать их. Существует иная возможность. Символы изливаются во внешнюю среду через проекции, вызывая у человека очарованность и поглощенность внешними объектами и действиями. Конкретизирующие и редуктивные заблуждения. Отношения между эго и символом имеют очень большое значение. Вообще говоря, существуют три возможные модели отношений между эго и символом, или что то же самое между эго и архетипической психикой? Первое. Эго может отождествлять себя символом. В этом случае символический образ будет проживаться конкретно. Эго и архетипическая психика будут едины. Второе. Эго может быть отчуждено от символа. Хотя символическую жизнь и невозможно разрушить, Тем не менее, в данном случае она будет действовать в ущербном виде за пределами сознания. Символ сведется к знаку. Его таинственные призывы будут поняты лишь как элементарные, абстрактные факторы. Третий вариант является наиболее предпочтительным. В этом случае эго, существующее отдельно от архетипической психики, открыто и восприимчиво для воздействия символических образов. Становится возможным осознанный диалог между эго и возникающими символами. В этом случае сам символ способен выполнять свою функцию, осуществляя роль источника и трансформатора психической энергии при полном участии сознательного понимания. Указанное отношения между эго и символом приводят к двум возможным заблуждениям, которые я называю конкретизирующими и редуктивными. При конкретизирующем заблуждении, которое является более примитивным в этой паре, человек не способен отличать символы архетипической психики от конкретной внешней реальности. Внутренние символические образы воспринимаются как реальные, внешние факты. Примерами такого заблуждения могут служить анимистические верования первобытных людей, галлюцинации и бред психотиков и все различные предрассудки. В эту категорию заблуждений попадают такие смешанные сочетания психической и физической реальности, как использование алхимии, астрологии и многочисленных современных культов целительства. Это заблуждение проявляется у тех верующих, которые ошибочно принимают символические религиозные образы за буквальные конкретные факты и выдают свои личные или досужие религиозные убеждения за всеобщие и абсолютные истины. Опасность поддаться конкретизирующему заблуждению возникает всякий раз тогда, когда мы поддаемся искушению применить символический образ к внешним, физическим фактам, чтобы манипулировать ими в своих интересах. Символы оказывают целесообразное и эффективное воздействие только тогда, когда они служат для изменения нашего психического состояния или сознательной установки. Их воздействия неоправданы и опасны, когда они применяются магическим образом к физической реальности. При редуктивном заблуждении совершается противоположная ошибка. А в этом случае упускается из виду значение символа, которое ошибочно воспринимается только как знак для обозначения некоторого известного содержания. Основу редуктивного заблуждения составляет рационалистическая установка, в соответствии с которой — За символами можно разглядеть их реальный смысл. Этот подход сводит все символические образы к элементарным, известным факторам. Он опирается на предположение, что не существует ни подлинной тайны, ни принципиально неизвестного, того, что выходит за пределы познавательных способностей эго. С этой точки зрения не существует настоящих символов. Существуют только знаки. Для тех, кто придерживается таких убеждений, религиозные символы свидетельствуют лишь о невежестве и первобытных предрассудках. Редуктивному заблуждению подвержены и психологи-теоретики, которые считают символизм не более чем примитивным, дологическим функционированием архаического эго. Мы впадаем в это заблуждение когда рассматриваем наши субъективные реакции и образы с позиции абстрактного, статистического подхода, уместного в сфере естественной науки и физической реальности. Это заблуждение диаметрально противоположно ранее рассмотренному заблуждению, при котором субъективный, символический образ использовался для манипулирования физическими фактами, тем самым совершая насилие над ними. Здесь абстрактный, объективный подход, уместный в исследовании внешней реальности, применяется к бессознательной психике в попытке управления ею. Этот подход осуществляет насилие над автономной реальностью психики. Конфликт между конкретизирующим и редуктивным заблуждениями лежит в основе современного конфликта между традиционным религиозным представлением о человеке и так называемым современным научным представлением. А поскольку это коллективная проблема, мы все несем в себе часть этого конфликта. По этому поводу Юнг пишет следующее. «Тот, кто рассуждает о таких вопросах, как религиозный символизм, неизбежно рискует быть разорванным в клочья двумя сторонами бескомпромиссного спора по этим вопросам. А в основе этого конфликта лежит странное предположение, что вещь действительно, если она проявляется в виде физического факта. Поэтому одни люди считают физически возможным рождение Христа от Девы, тогда как другие опровергают такое рождение, как физически невозможное. Каждый может убедиться в том, что этот конфликт не имеет логического разрешения, и поэтому лучше не ввязываться в такие бесплодные дискуссии. Права и та, и другая сторона. И тем не менее стороны без труда достигли бы соглашения, если бы отказались от употребления термина «физический». «Физическое» не является единственным критерием истины. Существуют также и психические истины, которые невозможно ни объяснить, ни доказать, ни опровергнуть физическим путем. Если бы, например, существовало общее убеждение, что река Рейн одно время текла вспять от устья к истокам, тогда само по себе это убеждение было бы фактом, Даже если бы с физической точки зрения такое утверждение представлялось совершенно невероятным. Убеждения подобного рода являются психическими фактами, которые невозможно ни опровергнуть, ни доказать. К указанному типу относятся религиозные или символические утверждения. Они относятся ко всем вещам, которые невозможно установить в качестве физических фактов. И если считать, что они соотносятся с чем-нибудь физическим, тогда они не имеют никакого смысла. Конфликт между религиозными или символическими утверждениями и наблюдаемыми физическими явлениями свидетельствует о том, что вопреки физическому восприятию символический дух автономен, и что психический опыт в определенной мере не зависит от физических данных. Психика является независимым фактором, и религиозные или символические утверждения являются психическими признаниями, которые в конечном счете опираются на бессознательные процессы. Эти процессы недоступны физическому восприятию. Они демонстрируют свое существование через признание психического. Затрагивая религиозные или символические содержания, мы переходим в мир образов, которые указывают на нечто невыразимое. Мы не знаем, в какой мере эти образы, метафоры и концепции ясны или неясны в своей соотнесенности с трансцендентальным объектом. Тем не менее, несомненно, что за этими образами существует нечто такое, что выходит за границы сознания и действует так, чтобы утверждения не изменялись безгранично и хаотически, а определенно соотносились с несколькими основными принципами или архетипами. Как и сама психика, или материя, принципы и архетипы, непознаваемы как таковые. Как и во всех вопросах, касающихся личности, конкретизирующие и редуктивное заблуждение, не изменить рациональными увещеваниями. В действительности их можно рассматривать как две последовательные стадии развития личности — Состояние отождествления между эго и бессознательными символами приводит к конкретизирующему заблуждению. Такое состояние характерно для начальной стадии развития эго. Например, его можно наблюдать у первобытных людей и детей. Редуктивное заблуждение проистекает из состояния отчуждения между эго и и символизмом бессознательного. Такое состояние характерно для дальнейшей стадии развития. Быть может, в нем проявляется необходимая реакция против предшествовавшего состояния тождества между эго и бессознательным. На этой стадии развития эго может потребовать обесценивания бессознательного и силы его символических образов. Тем не менее. Это приводит к диссоциации между эго и бессознательным, которая рано или поздно должна быть преодолена, чтобы человек смог обрести целостность. Конечная цель юнгианской психотерапии — сделать символический процесс осознанным. Для осознания символов прежде всего необходимо знать, как ведет себя символ на бессознательном уровне. Все бесчеловечные обряды и ритуалы дикарей, а также невротические симптомы и перверсии, можно понять, если мы будем ясно представлять, как функционирует символ на бессознательном уровне. Основное предположение состоит в следующем. Бессознательный символ проживается, но не воспринимается. Динамизм бессознательного символа переживается только как желание или стремление к какому-то внешнему действию. За этим стремлением не виден образ. Чисто психологический смысл не обнаруживается за побудительной силой символического образа, во власти которого оказался человек. Отождествленное символическим образом эго превращается в его жертву, обреченную на конкретное проживание смысла символа вместо его сознательного понимания. Динамизм символа рассматривается и проживается лишь как стремление к похоти или власти в той мере, в какой эго отождествляется с архетипической психикой. Это позволяет понять различие между глубинной психологией Юнга и всеми остальными психологическими теориями. До сих пор только Юнг и его последователи были способны распознать символ, а следовательно и архетипическую психику, проявлением которой он является, в том виде, в каком символ выполняет свои функции, когда это не отождествляется с ним. В тех случаях, когда Юнг видит сверхличную архетипическую психику, Фрейд видит ид, «оно». Ид служит карикатурой на человеческую душу. Архетипическая психика и ее символы видны только в том виде, в каком они проявляются, когда эго отождествляется с ними. Ид представляет собой бессознательное, которое рассматривается только как инстинкт, без учета образов, лежащих в основе инстинктов. В той мере, в какой образы вообще рассматриваются, они редуктивно истолковываются, сводясь обратно к инстинкту. Сам по себе символический образ не наделяется никакой содержательной реальностью. Фрейдовский подход к бессознательному необходимо понять, поскольку практически все школы современной психиатрии разделяют его мнение в той или иной форме. Ни один психиатр не будет отрицать, что в лечении инстинктов являются живыми и эффективными. Но почти все психиатры единодушно отрицают жизнь и реальность символических образов в себе и для себя. В современной психологии получила широкое распространение точка зрения, согласно которой бессознательная психика — мотивируемая только инстинктами, в принципе чуждо духовности, культуре и деструктивно воздействуют на символическую жизнь. Степень приверженности этому подходу определяет невозможность развития осмысленной внутренней жизни. Разумеется, инстинктивные побуждения есть и в огромном количестве, но именно символический образ выполняющий роль источника и трансформатора психической энергии, поднимает инстинктивное побуждение на иной смысловой уровень, очеловечивает, одухотворяет и окультуривает грубую животную энергию. Инстинкт заключает в себе собственный скрытый смысл — который обнаруживается только через восприятие образа, заложенного в инстинкте. Один из способов обнаружения скрытого образа состоит в использовании аналогий. Как отмечает Юнг, создание аналогий освобождает инстинкт и биологическую сферу в целом от давления бессознательных содержаний. Отсутствие символизма, в свою очередь, перегружает сферу инстинкта. Разумеется, упоминая образ божества, мы прибегаем к символу, поскольку невозможно дать точное определение божеству или надличностной силе. В таких случаях используется не знак, обозначающий нечто известное и понятное на рациональном уровне, а символ, отражающий тайну. В случае успеха Подобный метод интерпретации может привести пациента к символической жизни. Появляется возможность замещения симптома, окрашенного чувствами бессилия и вины, символом, который полон смысла, обогащает жизнь и осознанно переживается. Вместо бессознательного, компульсивного, симптоматического проживания. Симптом — можно трансформировать в символ через осознание его архетипических основ. Каждый симптом проистекает из образа какой-либо архетипической ситуации. Например, многие симптомы тревоги имеют в качестве архетипического контекста борьбу героя с драконом или ритуал инициации. Многие симптомы разочарования и обиды воспроизводят архетипическую встречу и Иова с Богом, обретение способности распознать архетип или символический образ, лежащий за симптомом, тотчас трансформирует переживание. Это может быть также болезненно, но теперь в этом есть смысл. Вместо изолирования страдальца от родных и близких, теперь он объединяется с ними в более глубоком взаимопонимании. Теперь он — ощущает себя участником коллективного предприятия, мучительного развития человеческого сознания, которое началось во мраке первозданного болота и неизвестно, где закончится. Сильные переживания и эмоциональные состояния также способны раскрыть свой смысл, если найден соответствующий символический образ. Возьмем, к примеру, человека, который оказался в состоянии гнева. Все получилось не так, как ему хотелось, но он не смог ни отреагировать на аффект, ни вытеснить его. Наконец он взмолился о понимании смысла своего состояния, и ему тотчас пришел на ум образ трех человек в печи, раскаленный огнем. Об этом эпизоде упоминается в книге пророка Даниила. Он прочитал данный фрагмент в Библии, и в процессе размышления о нем гнев исчез. В третьей главе книги пророка Даниила упоминается указ Навуходоносора, согласно которому все люди должны по сигналу пасти поклониться его золотому истукану. Седрах, Мисах и Абденага отказались это сделать. Тогда Навуходоносор исполнился ярости и велел бросить их в раскаленную печь. Но Сидрах, Месах и Абдинага остались невредимы, причем в огне был виден четвертый муж, и вид четвертого был подобен Сыну Божию. Упомянутый образ устранил гнев, потому что смысл настроения нашел в нем символическое выражение. Царь худоносор олицетворяет своевольную властную фигуру тирана, который присваивает себе права Бога, И исполняются ярости, когда ему не воздают почести, подобающие божеству. Кроме того, он олицетворяет эго, отождествляемое самостью. Его ярость синонимична огненной печи. Отказавшись придать личной мотивации сверхличное значение, Сидрах, Мисах и Абденага добровольно отдают себя во власть огня раздражения Навуходоносора. Это соответствует способности пациента не отождествлять себя с аффектом, а вместо этого терпеливо выдерживать его, чтобы в конечном счете найти смысл этого аффекта в активном воображении. Четвертый персонаж, который появляется в печи, подобно Сыну Божию, олицетворяет сверхличный, архетипический элемент психики, актуализированный в переживании. В качестве четвертого элемента он несет с собой смысл, облегчение и целостность. Приведенный пример служит иллюстрацией к высказыванию Юнга. По поводу своей встречи с бессознательным он писал «Я жил в состоянии постоянного напряжения, в той мере, в какой мне удавалось трансформировать эмоции в образы, то есть находить образы, которые скрывались в эмоциях, я чувствовал себя спокойнее и увереннее. Человек воспринимает превратности судьбы как симптомы в той мере, в какой он не осознает символическое измерение жизни. Симптомы отражают состояние тревоги, которые не поддаются нашему контролю и по существу бессмысленны не имеют ни ценности, ни значения. Фактически, симптомы представляют собой символы, выродившиеся в результате редуктивного заблуждения эго. Симптомы невыносимы именно потому, что у них нет смысла. Можно преодолеть почти любую трудность, если мы сможем понять ее смысл. Именно бессмысленность представляет для человечества величайшую опасность. Наша бодрствующая жизнь состоит из ряда настроений, чувств, идей и актуальных потребностей. Мы проходим через последовательные психические состояния, которые можно сравнить с бусинами, нанизанными на одну нить. В зависимости от нашей сознательной установки мы воспринимаем эти четкие жизни — либо как последовательность бессмысленных симптомов, либо благодаря символическому пониманию как ряд нуминозных встреч между эго и сверхличной психикой. Наши радости и страдания являются симптомами, если они не имеют символического смысла. Индийские мудрецы признавали справедливость этого утверждения в своем учении о майе. Согласно этой теории, между радостями и страданиями, которые и являются симптомами жизни, существует неразрывная связь. Для освобождения от болезненных симптомов необходимо освободиться от приятных симптомов. С точки зрения аналитической психологии, стремление индийцев к освобождению от радости и страданий равнозначно поиску символической жизни. Нирвана не предполагает бегство от реальности жизни. Напротив, она подразумевает раскрытие символической жизни, способной освободить человека от ужасного скрежета повседневной жизни, которая есть не что иное, как чередование бессмысленных симптомов. Символическая жизнь — В определенной форме символическая жизнь является необходимым условием психического здоровья. Без символической жизни эго отчуждается от надличностных истоков и становится жертвой своего рода космической тревоги. Сновидения нередко пытаются исцелить отчужденное эго, передавая ему ощущение его истоков. Приведем пример такого сновидения. Сновидица пыталась разрешить проблему отчуждения эго от самости. Она стала жертвой глубоких чувств депрессии, никчемности и бессмысленности своей жизни и способностей. Тогда ей приснился следующий сон. «Со мной заговорил старик, который одновременно был священником и раввином. Я слушала его» и сказанные слова глубоко тронули мою душу, я почувствовала, что исцеляюсь. Казалось, его устами говорил сам Бог. Я поняла, что разрешился вечный вопрос, который всегда жил во мне. В какое-то мгновение я осознала, почему это произошло. Беседуя со мной, он позволил мне соприкоснуться с чем-то таким, что я когда-то давно знала, еще до своего рождения. Сновидение произвело на навидицу сильное впечатление. Она восприняла его как нечто исцеляющее, получила ответ на вечный вопрос о смысле ее жизни. Но в чем состоял ответ? Пробудившись, она не могла сразу вспомнить, что говорил старец. Затем неожиданно вспомнила древнееврейскую легенду, которую однажды прочитала в какой-то книге. Тут-то она и поняла, что священник — равин В сущности, беседовал с ней об этой легенде. В легенде говорилось следующее. Перед рождением ребенка Бог призывает пред собой семя будущего человека и определяет, кем станет его душа — мужчиной или женщиной, мудрецом или простаком, богатым или бедным и только одну вещь он оставляет без решения, а именно, станет он праведным или неправедным, ибо написано «Все в руце Господа, кроме страха Господня». Душа, однако, просит Бога не лишать ее жизни в этом мире, но Бог отвечает ей «Мир, куда я тебя посылаю, лучше мира, в котором ты пребывала». «Я создал тебя для земной участи». Затем Бог повелевает ангелу, который отвечает за жизнь душ в ином мире, посвятить эту душу в тайны иного мира, проведя ее через ад и рай. Таким образом, душа знакомится со всеми тайнами запредельного мира. Тем не менее, в момент рождения, когда душа приходит на землю, Ангел гасит свет знания, который горит над ней. И душа, заключенная в земную оболочку, входит в этот мир, придав забвению возвышенную мудрость, но неизменно стремясь вновь обрести ее. Сновидение, вызвавшее в памяти сновидице прекрасную легенду, служит замечательным примером работы оси Эго-самость, которая позволяет эго осознать свои истоки и смысл и пробудить символическую жизнь. Фигура старца, священника Равина, олицетворяет то, что Юнг называл архетипом мудрого старца. Он является духовным проводником, носителем мудрости и исцеления. Я бы считал его олицетворением оси «эго-самость». Сочетая в себе священника и равина, он объединяет две различные религиозные и символические традиции, хотя рассказанная им история не относится к какой-либо конкретной религиозной системе. Тема пренатального происхождения эго является архетипическим образом, для которого можно найти немало примеров. Например, Существует учение Платона о пренатальных идеях, которое подробно изложено в Федоне. Согласно этому мифу, любое учение есть воспоминание пренатального знания, которое является врожденным, но было забыто. С психологической точки зрения это означает, что архетипические формы человеческого опыта являются предсуществующими или априорными. Они лишь ожидают воплощения внутри конкретной индивидуальной истории жизни. В явном виде платоновская теория воспоминания нередко встречается в сновидениях. Человеку может присниться, что он участвует в значительном событии, которое, как он смутно помнит, произошло раньше, и теперь осуществляется в соответствии с каким-то разработанным планом. Приведем описание такого сновидения. По-видимому, я воспринимал сон на двух уровнях одновременно. С одной стороны, это был уникальный, спонтанный и неповторимый сон. С другой, я играл в нем какую-то роль, разыгрывая историю, которую я когда-то знал, но забыл. Между двумя уровнями существовала неразрывная связь. Я замечательно играл роль потому, что одновременно по-настоящему переживал ее. В процессе игры придумывал свои слова, но мне помогало то, что когда-то я знал эту историю. Каждый эпизод затрагивал в моей памяти некую струну, и это помогало мне. Существует древняя гностическая история, которая имеет немало сходства с упомянутой еврейской легендой, но идет дальше, показывая, что душа пробуждается и вспоминает свое небесное происхождение. Переводчики назвали этот текст «Гимн жемчужине». Я приведу легенду в кратком изложении по книге Ганса и Йонаса. «Когда я был ребенком и жил в царстве дома отца моего, наслаждаясь пышностью и великолепием тех, кто растил меня, родители отправили меня с востока, нашей Родины, снабдив всем необходимым для странствия. Они сняли с меня одеяние славы, которое с любовью было сшито для меня, и пурпурную мантию, сотканную точно по моей фигуре. Они заключили со мной соглашение — и запечатлели его в моем сердце, дабы я не забыл его. Когда ты отправишься в Египет и принесешь единственную в мире жемчужину, которая лежит посреди моря, окруженного спящим змеем, ты вновь облачишься в одеяние славы, оденешь поверх него свою мантию и вместе с твоим братом, имеющим следующий за нашим титул, Станешь наследником нашего царства. Я покинул восток и отправился вниз в сопровождении двух царских посланников, поскольку путь был опасен и труден, а я был молод для такого путешествия. Я прибыл в Египет, и спутники покинули меня. Я отправился прямиком к змею и остановился на постоялом дворе, располагавшемся неподалеку от него. Чтобы дождаться, когда он уснет, и похитить жемчужину. Для обитателей постоялого двора я был посторонним. Я оделся в их одежды, чтобы они не заподозрили во мне похитителя жемчужины и не натравили на меня змея. Но по какой-то причине они заметили, что я не был их соотечественником. Они вкрались ко мне в доверие, коварно напоили меня и дали отведать мясо. Я забыл что я царский сын, и стал служить их царю. Я забыл о жемчужине, за которой был послан моими родителями. Из-за тяжести их пищи я погрузился в глубокий сон. Родители узнали обо всем, что случилось со мной, и огорчились. Тогда они написали ко мне письмо, и каждый из возвышенных подписал его своим именем. От твоего отца царя царей от твоей матери, владычицы Востока, и от твоего брата, следующего за нами по титулу. Тебе, нашему сыну в Египте, приветствие. Проснись и воспрянь ото сна, дабы воспринять слова нашего письма. Вспомни, что ты царский сын. Смотри, кому ты служишь в рабстве? Подумай о жемчужине, ради которой ты отправился в Египет. «Вспомни о твоем одеянии славы и о твоей великолепной мантии, в которой ты можешь облачиться, и тогда твое имя можно будет прочитать в книге героев, и ты со своим братом, нашим помощником, станешь наследником нашего царства». Благой пробуждающей вестью оказалось то письмо. Оно появилось в виде орла, царя всех птиц крылатых, и, полетав немного, опустилась рядом со мной, обретя речь. При его голосе и звуке я пробудился и воспрянул от сна. Я взял его в руки, поцеловал, сломал печать и прочитал. Я читал слова-письма так, словно они были написаны в моем сердце. Я вспомнил, что я был сыном царей, и моя свободно рожденная душа жаждала вернуться к своим родным и близким. Я вспомнил о жемчужине, за которой был послан в Египет, и тогда я стал напускать чары на ужасного змея, чтобы усыпить его, повторяя над ним имя моего отца, имя нашего следующего по титулу брата и имя моей матери, царицы Востока. Я схватил жемчужину и отправился к моему отцу. Сбросив себе мерзкую одежду, я оставил ее в их стране и отправился в путь к свету моей Родины, на восток. Отправившись в путь, я обнаружил перед собой письмо, которое разбудило меня. И подобно тому, как оно разбудило меня своим голосом, письмо указывало мне путь своим светом, сияя передо мной. Своим голосом оно усмиряло мой страх а своей любовью побуждала идти вперед. Когда он приблизился к отчизне, родители выслали ему его одеяние, славы и мантию. Я протянул руку к одеянию, взял его и обредился в роскошь его цветов. Затем я завернулся в царскую мантию. В этом одеянии взошел я к вратам приветствия и поклонения, «Восторги от великолепия моего отца, пославшего мне мои одеяния, я склонил голову. Я выполнил его повеление, и он выполнил свое обещание. Он радостно принял меня, и я остался с ним в царстве его». Эта очаровательная легенда содержит прекрасное описание психоаналитической теории происхождения и развития сознательного эго. Эго рождается как дитя царской небесной семьи. Рождение эго соответствует изначальному состоянию его тождества с самостью или архетипической психикой. Из изначального рая его отправляют с поручением. Это соответствует необходимому процессу сознательного развития, которое приводит эго к отделению от своей бессознательной матрицы. По прибытии в чужую страну оно забывает о поручении и засыпает. Эта ситуация соответствует отчуждению эго от самости и состоянию бессмысленности. Письмо от родителей пробуждает спящего и напоминает о его миссии его жизнь вновь обрела смысл, восстановилась связь между эго и его надличностными истоками. Я бы сравнил это событие с пробуждением символического сознания. Между этой историей и сновидением, в котором фигурировал священник Равин, существует интересная параллель. В сновидении сновидица — выслушав слова мудрого старца, отмечает. «Беседуя со мной, он позволил мне соприкоснуться с чем-то таким, что я когда-то давно знала, еще до своего рождения». Аналогично этому в гимне «Жемчужине» герой, прочитав письмо, отмечает. «Я читал слова письма так, словно они были написаны в моем сердце». В каждом из этих случаев — Человек получает напоминание о чем-то таком, что он когда-то знал, но забыл о своей исходной природе. В гимне Жемчужине пробуждение вызвано с помощью письма. Своеобразие характера этого письма свидетельствует о том, что оно является подлинным символом, весь смысл которого не способен вместить в себя один конкретный образ. Оно письмо, но оно также и орел. Кроме того, оно является голосом, который превращается в священную речь. Когда настало время отправиться в обратный путь, письмо претерпело еще одну метаморфозу и превратилось в путеводный свет. Встречая в сновидениях образ, претерпевающий множество таких превращений, можно с уверенностью сказать, что мы имеем дело с динамическим символом, который обладает особой мощью. Таким символом в рассматриваемой легенде служит образ письма, орла, голоса, света. Письмо является средством связи на расстоянии. Орел, названный в тексте царем птиц, напоминает о том, что птицы всегда считались посланниками Бога. Однажды мне довелось работать с психотическим пациентом, который сообщил мне, что он получал послания от Бога. На мой вопрос, каким образом он получал эти послания, пациент ответил, что послания ему доставляли птицы. Кроме того, птицы наводят на мысль о голубе, символе Святого Духа, который выполнял роль связующего звена между Богом и человеком. Голос напоминает о зове или призвании, а в этой теме неизменно находит отражение переживание пробуждения, которое приводит человека из сферы личных забот в мир более значимой судьбы. В качестве светильника, указывающего путь, письмо можно сопоставить со звездой Вифлеемской которая привела людей к месту рождения Христа, то есть к месту проявления божества. Эти амплификации показывают, что во всех своих многочисленных аспектах письмо символизирует ось эго-самость, линию связи между эго и архетипической психикой. Осознание этой оси приводит к пробуждению и трансформации личности. При этом раскрывается новое измерение смысла, которое придает большое значение субъективности. А В уже упоминавшейся выше Оде Уильяма ворцварта «Знаки бессмертия» содержится другой пример архетипической темы пренатального происхождения души. «Рождение наше только лишь забвение. Душа, что нам дана на срок земной, до своего на свете пробуждения» Живет в обители иной. Но не в кромешной темноте, Не в первозданной наготе. А в ореоле славы мы идем Из мест святых, где был наш дом. Дитя заряну сиянием Божьим, На мальчике растущем тень тюрьмы, Сгущается с течением лет, Но он умеет видеть среди тьмы. Свет радости — небесный свет. Для юноши лишь отблеск остается, как путеводный луч среди закатных туч, или как свет звезды с дна колодца. Для взрослого уже погас ион, и мир в потемке будней погружен. На этой стадии герой Вордсворта прибывает в Египет, забывает о своей миссии и погружается в сон. Он не получает письма, способного пробудить его ото сна, но его одолевают предчувствия. И даже вдалеке от океана мы слышим вещи глаз родной стихии бьющий неустанно в скалистый брек, и видим тайным оком детей играющих на берегу далеком и вечных волн скользящий мерный бег». «Тебе спасибо, сердце человечье, за тот цветок, что ветер вдаль унес, за все, что в строки не могу облечь я, за то, что дальше слов и глубже слез». В этих строках содержится косвенное указание на символическую жизнь. Сновидения являются выражением оси эго-самость. Каждое сновидение можно рассматривать как письмо, отправленное в Египет, чтобы разбудить нас. Если мы не способны прочесть письмо, то, по крайней мере, обязаны вскрыть его и попытаться прочесть. Я знаю человека, которому анализ и интерпретация сновидений были совершенно безразличны. Он изучал свои сновидения и пришел к заключению, что сновидения вообще не имеют никакого смысла. Они вызваны физическими ощущениями, которые испытывает человек в постели, например, запутавшись ногами в одеяле или лежа на руке. Здесь необходимо обратить внимание на сны, которые снились человеку с такой сознательной установкой. Ему снился ряд повторяющихся кошмаров. Ему снилось, что он стоит по колено в трясине и постепенно погружается в нее, не будучи в состоянии даже пошевелиться. Иногда ему снилось что он слепой, а иногда, что он парализованный калека. Образы сновидений нередко указывают непосредственно на функционирование оси эго-самость. Это относится и к сновидению, в котором фигурирует священник Равин. Мне встречались рассказы о сновидениях, в которых присутствовал образ острова, нуждающегося в связи с материком. Приведем пример такого сновидения. Человеку приснилось, что он находится на острове, расположенном в нескольких милях от материка. На берегу острова появляется большая связка телефонных кабелей. Кабели связаны с материком, и сновидец осознает, что это важное достижение в области связи. Его соседи считают что телефонные кабели отвратительны и собираются выбросить их в море. Но сновица удается убедить их в том, что телефонные кабели представляют ценность. А в этом сновидении представляется значимым, что соседи считают телефонный кабель уродством и выступают против него. У сильно развито эстетическое чувство — Его суждения о ценностях основаны на эстетических соображениях. Для того, чтобы признать ценность нового способа связи с материком, то есть с архетипической психикой, сновидец должен освободиться от тирании эстетизма, которая не признает никаких ценностей, кроме собственных. Это свидетельствует о том, что встреча с осью «эго-самость» и символической жизнью происходит через низшую функцию, то есть самую слабую часть личности. Осознать нечто, запредельное для эго и поддерживающее нас, можно только через понимание и принятие нашей слабости. Приведем еще одно сновидение, в котором содержится замечательный пример нуминозного воздействия оси «эго-самость». Этот сон приснился пациенту за год до начала психоанализа, когда он испытывал сильные страдания. Несмотря на продолжительность и трудность психотерапии, сон предвещал успешное завершение лечения этого пациента. «Я стою на крыше помещения, полностью окруженного водой. Над водой звучит прекрасная музыка. Музыка доносится от четырех мудрецов, которые стоят в утлых челнах. каждый из них движется от одной из четырех сторон света. Они одеты в пышные одеяния и движутся по воде в голубовато-серой дымке рассвета. Я осознаю, что музыка, которую несет каждый из мудрецов, характеризует направление части света, откуда движется мудрец». Эти четыре качества музыки сливаются в единое звучание, которое произвело на меня столь сильное впечатление, что спустя три года я написал о нем. Четыре мудреца поднимаются по лестницам, расположенным в каждом углу помещения. Я испытываю чувство величайшего благоговения и волнения. Это чувство ослабевает, когда они поднимаются на крышу. Их присутствие волнует меня. Я понимаю, что они пришли, чтобы подготовить меня к выполнению какой-то работы. Я должен спуститься по лестнице и выполнить какое-то задание, которое требует продолжительного сосредоточения и усердия. По возвращении я вижу, что четверо мудрецов отправились в обратный путь в своих утлых челнах. Хотя я испытываю разочарование, музыка кажется мне еще более восхитительной, И даже торжествующий. У меня возникает ощущение, что я успешно выдержал испытание. Затем я замечаю, что на том месте, где стоял каждый мудрец, теперь стоит каменный стукан, который олицетворяет не только сущность мудреца, но и все то, что заключает в себе культура того направления света, откуда он пришел. У меня появилось чувство благодарности за то, что я могу доказать, что мудрецы были здесь. Затем я обратил внимание на четырех мудрецов, каждый из которых возвращался в утлом челне по направлению к своей части света. Музыка стала более величественной. И вновь я с особенной ясностью услышал, как личности каждого из четырех направлений света Таинственно сливаются в сверхмузыкальном звучании. День прояснился, и меня окружила насыщенная голубизна. В конце сна у меня появилось ощущение небывалого благополучия. Я не буду останавливаться на личных аспектах этого сновидения. Я хотел бы рассмотреть его лишь в той мере, в какой оно иллюстрирует функцию оси эго-самость. Драма сновидения разыгрывается на крыше помещения, которое представляет собой разновидность платформы, поднятой над водой. На каждом из четырех углов крыши установлена лестница. Это напоминает мне древнеегипетское представление о боге Атуме. Его олицетворяла мировая возвышенность, поднимавшаяся из первозданного океана. По мнению Роберта Кларка, этот символ первозданной возвышенности вскоре был формализован и превратился в возвышение с покатыми испещренными сторонами или в платформу со ступенями на каждой стороне. Вероятно, эту идею воплощали в себе ступенчатые пирамиды. Здесь уместна аналогия и с вавилонским зиккуратом, священной возвышенностью, по четырем сторонам которой располагались ступени, которые вели к платформе. Наверху платформы находилась усыпальница Мордука. Вершина священного возвышения считалась центром мира, местом, где проявлялась божественная творческая сила и местом встречи Бога и человека. Эти же идеи связаны и с пирамидами индейцев племени Майя. Образ мудрецов, приносящих дары, напоминает мне историю о рождении Иисуса и трех волхвах. Тема принесения даров встречается в мифе о рождении героя, который, могли бы мы добавить, также является мифом о рождении эго. Но какое значение имеет появление четырех мудрецов вместо трех? Существует легенда о том, что когда родился Иисус. К нему должны были прийти не три, а четыре мудреца из четырех стран мира. Но четвертый задержался и не успел вовремя. Существование четырех мудрецов, появляющихся с четырех сторон света, соотносится с символизмом мандалы и указывает на то, что мудрецы олицетворяют функцию самости или психической всеобщности. Поэтому мудрецы символизируют четырехстороннюю ось эго-самость. Они являются посланниками и носителями даров и прибывают из заморских стран, чтобы установить связь с эго. Здесь уместно напомнить о сновидении, в котором священник Равин, подобно мудрому старцу, помог сновидеться установить связь с ее надличностными истоками. Я хотел бы обратить ваше внимание на символизм света в этом сновидении. Сновидение начинается на рассвете. Рассвет становится светлее, когда мудрецы появляются на крыше. В кульминационный момент сновидения рассвет достигает еще большей яркости. Свет олицетворяет сознание. У всех народов мира существуют мифы о творении, в которых описывается создание света. В таких мифах говорится о создании эго, которое является светом сознания, рождённым из тьмы бессознательного. Аналогично этому рассвет является ежедневным рождением света солнца и поэтому может быть образом рождения сознания. Мы можем рассматривать это сновидение — в его соотнесенности с ростом, развитием сознания сновидца. Эта интерпретация связана со смысловым значением мудрецов, неотъемлемым атрибутом которых является мудрость. В психологическом смысле мудрость есть свет. Мудрецы являются носителями света сознания. Еще одна особенность сновидения в том, что каждый мудрец оставляет после себя свой образ или стукана, который олицетворяет то направление света, откуда пришел мудрец, и служит материальным свидетельством реальности его посещения этого места. Это очень интересно. По-моему, здесь находит отражение символический процесс как таковой. Архетипические силы, олицетворяемые мудрецами, приносят в качестве даров для эго свои образы, символы, которые напоминают человеку о его надличностных связях. Функционально эти изображения соответствуют письму, орлу и путеводному свету в гимне-жемчужине. Они передают символический смысл, выполняя роль связующих звеньев между эго и эго, и архетипической психикой. Слово символ происходит от греческого слова ⁇ симбалон ⁇ в котором объединяются два корня. Сим в значении ⁇ вместе ⁇ или ⁇ с ⁇ и балон в значении ⁇ то, что было брошено ⁇ Отсюда основное значение слова ⁇ симбалон ⁇⁇ то, что было брошено вместе первоначальном употреблении в греческом языке символы обозначали две половины предмета, например, палочки или монеты, которые каждый из двух участников сделки оставлял у себя в качестве залога, и в дальнейшем предъявление одной половинки подтверждало, что предъявляющий имеет отношение к владельцу другой половинки предмета. Этот термин, соответствует нашему слову «бирка», о котором в полном издании словаря Вебстера сказано. «У торговцев существовал обычай после нанесения меток или зарубок на учетную дощечку предъявлять количество поставленных товаров и раскалывать дощечку вдоль через метки так, чтобы половинки точно соответствовали друг другу. Продавец оставлял себе одну половинку а покупатель — другое. Таким образом, первоначально символ представлял собой половинку предмета, и соединение половинок позволяло восстановить первоначальный целостный предмет. Этот процесс соответствует нашему пониманию психологической функции символа. Символ приводит нас к недостающей части цельного человека — Он позволяет установить связь с нашей изначальной всеобщностью. Символ исцеляет нашу расщепленность, отчужденность от жизни. Поскольку цельный человек значительно больше, чем эго, символ реализует нашу связь с надличностными силами, которые являются источником нашего существования и нашего смысла. Поэтому необходимо относиться с почтением к субъективности и развивать символическую жизнь.